Пятое. На вас вуаль. Никто не может вас выследить в жилище нег, но бойтесь ваших детских ножек, коль есть на тротуаре снег. Тогда вам скрыться невозможно, След ножки выдаст вас сейчас. Он каждый шаг неосторожно расписывается за вас. И, разгадав его намеки, придет супруг ваш, прямый хмур, туда». Где розовые щеки, вам поцелуем жжет Амур.